Глава 8. Поутру всё началось заново. Правда, духов из ранее занятых вооружёнными силами Демократической Республики Афганистан позиции выбили ещё до обеда, нанеся этим кварталам ещё больше разрушений, фактически сравняв его с землёй. Началось дальнейшее продвижение. Для поддержки афганских подразделений на кольцевую дорогу, отделявшую старый город от внешних кварталов, решили запустить несколько БМП. И на первых порах это сильно помогло афганским солдатам продвинуться вперёд. По крайней мере, взять под контроль внешние дома. Ибо против лома нет приёма. А пушка Гром и пулемёт выступали именно в качестве подобных ломов. Вот только встоил БМП сунуться в узкую улочку старого города, и в бронемашину тут же полетели гранаты от РПГ. Первое попадание не нанесло особого урона коробочке, но защитной решётке сильно повредило. А поскольку стреляли практически в упор, то попасть по открытому участку не составило большого труда даже косорукому стрелку. И на четвёртое или пятое попадание броня загорелась так, что детонировал боекомплект, и из открытого люка вырвался факел пламени. Увидев такое дело, остальные поспешили отступить. Командование, осознав, что такая бадяга продлится ещё долго, а главное, по окончанию штурма от города ничего не останется, что в край озлобит население, и ни о каком торжестве советской власти в принципе говорить не придётся, решил ускорить захват города и отправить в бой советские подразделения. Парус 0, это центр, приём. Центр, это парус 0, слушаю. Твоя задача помочь союзникам захватить квартал под номером 18 и закрепиться. Как понял? Вас понял. Захватить и закрепиться в квартале 18. Действую. Конец связи. Парус 0. Конец связи. Потом он вышел на связь со своими пятёрками и приказал собраться у него. Пять человек оставил на прикрытии и резерве. Остальные должны были участвовать в штурме. Зная о таком приказе из прошлого опыта, киборгинг к нему дополнительно приготовился, а именно, взял несколько банок с тушчьей и мартирку для стрельбы ими, сделав поправку на ветер, а он дул не очень удобно с востока на запад, ну то есть вдоль долины. Анатолий выстрелил так, Что обозначен на карте квартал 18 затянуло дымом. Бах, бах, бах. Банки улетели с небольшим разлётом по дворам на крыши и во дворике. По улицам потянулся сероватый дым. Как только установилась достаточно плотная завеса, Анатолий выпустил ещё две банки для её поддержания и отдал приказ: "За мной, маршехи, под прикрытием мотострелков, кое-как подтянули на передок" И старший лейтенант договорился с их капитаном об огневом прикрытии, что те и исполнили, начав палить по окнам домов, стоящих через дорогу. Юркнули в дым, предварительно напяли в противогазы. Дым не был таким уж плотным, и пространство просматривалось метров на двадцать, вполне уверенно. А вот дальше срабатывал накопительный эффект, и все тонуло в пелене, что Анатолию и требовалось. Правда, как такового столкновения с противником не случилось. Душманы, видимо, подумав, что шурави использовали химическое оружие, стали спешно покидать задымленный квартал. Слышались панические крики, проклятия на подлых неверных и кашель. Дымок и вправду пахни фиалками. Так что задание по захвату 18-го квартала оказалось выполнено в кратчайшие сроки, а главное – без потерь. Правда, как выяснилось, вместе с душманами сбежали и афганские солдаты, находившиеся на левом фланге. Пришел вызов на рацию, как раз в тот момент, когда Анатолий собирался доложиться о выполнении задания. «Парус ноль. Это центр. Прием! Центр. Это парус ноль. Ты чего там устроил? Что за дым? Только пожара нам тут не хватало!» Поставил танковую с дымовую завесу тучи центр. «Иначе бы нас из пулемета положили и гранатами закидали. Улица узкая, нигде толком не укрыться. Так хоть дымом им обзор решил перекрыть. Но вышло даже лучше. Противник сбежал!» Ясно. Полковник Громов всё-таки дураком ни разу не был. Так что быстро понял задумку и эффективность метода. И, видимо, корил себя за то, что сам до такого простого способа не додумался. Закрепился. Так точно. Ладно, держись там. Конец связи. Конец связи. Расставив людей смотреть о кругу, Анатолий осмотрел дом. Это оказался магазин, специализирующийся на стройхостоварах и строительстве. То есть тут лежали различные инструменты в виде лопат, вилл, граблей, молотков с напильниками, ведра, удобрения и всякий цемент с гипсом. Не говоря уже о всяких гвоздях с шурупами, болтах с гайками и т.д. и т.п. А хлорпекрин им зачем тут? Удивился сержант Клин, что также осматривал складские запасы в надежде найти что-нибудь полезное. Чего? Ну вот! Вот же сиськи-масиськи! -сиськи. И действительно... В комнате, выполняющей роль склада, нашлось несколько ящиков с хлорпикриновыми шашками советского производства. Рядом лежали несколько коробок с серными шашками и что-то ещё, какими окуривают подвалы или теплицы от паразитов. Тут Анатолий вспомнил, что вообще-то хлорпикрин в том же США используют именно как средство санобработки против насекомых. И надо думать, что для местных это тоже серьёзная проблема, учитывая их огромные садоводческие хозяйства. Чтобы сохранить урожай, всяких груш, яблок, персиков и прочих гранат с виноградом, нужно регулярно травить вредных насекомых. Ну и похоже, что местные торговцы прикупили задешево дополнительно отравы, кое-лишнее никогда не будет. Мыслями командир роты был в этот момент далеко. Тот авантюрный план, что он составил еще вчера, перестал ему казаться хоть сколько-нибудь реальным. А хотел он ни много ни мало воспользоваться тем, что что афганцы наконец доберутся до центра города и вмешаться в процесс договора между душманами и высшими афганскими офицерами. Как он предполагал, именно в этот момент произошла договорённость между сторонами о прорыве мятежников через порядки афганских войск. Анатоли ещё тогда смутил, что шёл активный бой. Афганские солдаты вопреки всему стойко держались и при этом не понесли потерь. Не, и такое тоже бывает. На войне ещё и не такое случается. Но сейчас, имея опыт, он заподозрил, что тогда случилось просто шумовая завеса, договорной бой. Пока стороны активно стреляли, заинтересованные стороны договорились, получили аванс. Вот этот аванс, а при удаче и всё остальное Киборгин хотел забрать. Для чего ударить по тем, кто вёл бутафорскую перестрелку, предварительно всё закидав дымовыми шашками? Но сейчас он начал сомневаться в успехе. Да и просто схлынул первый азарт, что время от времени на него накатывало в молодом теле, и вверх взяла осторожность. Тем более, что внутренний голос то и дело подкидывал сомнений, дескать, он может ошибаться, и тогда всё будет бесполезно. А если он ещё и понесёт потери во время этой авантюры, то себе этого просто не простит. Ладно, к чёрту всё, не очень-то и хотелось. принял он решение